Глава 3: Амбарный замок. Настя надела голубую рубашку в клетку, чёрные штаны и носки с изображением брокколи. Ей очень нравились необычные носки. Вроде строго и прилично одета, а всё равно есть нотка бунтарства. Длинные светлые волосы собрала в тугой пучок, и если бы не голубая прядь в волосах, то можно было подумать, что в отражении юная сотрудница банка. Чтобы быть успешным человеком, нужно выглядеть как успешный человек. Или как там говорят тренеры по саморазвитию? В таком виде успех мне точно обеспечен. Улыбнувшись своему отражению в зеркале, она пошла обуваться. Тени фонарных столбов тянулись поперёк дороги, напоминая шпалы посреди огромных рельсов бордюра. В воздухе пахло свежескошенной травой, которая разлеталась во все стороны от гудящей газонокосилки. Запах смешивался с лёгким ароматом утренней росы, ещё таящей в себе игривость майской ночи. Периодически шум перекрывал шелест скольжения металлических усов троллейбуса о перемычке проводов, вой электрического двигателя и суета людей на остановке. Настя вздрогнула от глухого звука удара об асфальт чего-то тяжёлого. Она обернулась и увидела мужчину, лежащего без сознания. Подъехал троллейбус… Люди начали заходить в открытые двери, совершенно не замечая его. Настя тоже собиралась садиться в этот троллейбус, но не смогла сдвинуться с места. На остановку прибывали новые люди, но никто и не думал подойти к мужчине и узнать, жив ли он. На лежащего обратила внимание только полная женщина с нахмуренными бровями, которую он мешал пройти. «Ещё утро, а он уже в стельку!» буркнула она себе под нос, переступила и пошла к скамейке, чтобы сесть. Лежащий мужчина не казался похожим на пьяницу, но проверять это совсем не хотелось. Следующий троллейбус пришёл через минуту. И Настя направилась к дверям, поднялась по ступенькам, встала у выхода и взглянула ещё раз на него. Люди упорно игнорировали мужчину на асфальте. «А вдруг у него инсульт, инфаркт или что там ещё бывает? Но я не могу его просто так оставить. Вдруг он умрёт?» — подумала Настя. Когда двери троллейбуса пришли в движение, чтобы закрыться, Настя выбежала обратно на остановку и побежала к мужчине. Его поношенный коричневый костюм и рубашка испачкались в песке, клетчатая кепка слетела с головы на асфальт, а усы слегка подрагивали на побледневшем морщинистом лице. Настя подошла ближе и принюхалась. Но в воздухе витали запахи скошенной травы и сигарет от людей, курящих прямо на остановке поэтому она присела рядом с ним на корточке. Не почувствовав запаха перегара, начала присматриваться к груди. Ткань рубашки слегка поднималась и опускалась. Настя облегчённо выдохнула. «Мужчина, с вами всё в порядке? Очнитесь!» Настя старалась говорить громко, склонившись над его ухом. Люди с остановки начали с интересом наблюдать за ней, но никто не решался подойти. Настя аккуратно взяла мужчину за плечи и начала трясти. Ноль реакций. Она заметила, что из его головы по асфальту потекла тонкая струйка крови и тут же полезла в сумку за телефоном. Настя старалась нащупать его дрожащими руками, но, как назло, в руки попадалось что угодно, кроме него Достав, наконец, телефон, она набрала номер скорой помощи и начала нетерпеливо отсчитывать гудки. Алло, здравствуйте, тут человек лежит без сознания на остановке. а Нет, он не пьяный. Нет, перегаром от него не несёт. Он жив вроде, дыхание есть. Скорее, пожалуйста, у него из головы идёт кровь. Пока Настя называла адрес, к ней подошёл высокий мужчина, куревший за остановкой. Помочь может чем? Неуверенно спросил он у Насти. Да, но я не знаю, чем. Он вроде жив, дышит, но из головы идёт кровь. Они вместе склонились над лежащим сознания Незнакомец достал из рюкзака бутылку с водой и начал брызгать на лицо мужчине с клетчатой кепкой. Ноль реакции. Издалека донёсся звук сирен. Машина скорой помощи лихо заехала на остановку, минуя бордюр, и остановилась. Две девушки в бордовых костюмах спрыгнули на асфальт и побежали в сторону мужчины. Они начали задавать Насте вопросы. Кто, что, давно ли там лежит? Она послушно отвечала, невольно поёжившись от воспоминаний, вызванных запахом медикаментов, который исходил от пластикового чемодана врачей. Девушка с каштановыми волосами достала из бокового отсека вату, капнула на неё нашатырный спирт из пузырька и поднесла к носу мужчины. Он поморщился, начал дёргаться, а потом открыл глаза и попытался сесть. Пока водитель скорой помощи и незнакомец с рюкзаком грузили мужчину в машину, К Насте подошла вторая девушка-врач. «Похоже на инсульт. Это вы его заметили, да? Ещё немного, и было бы слишком поздно. Он обязан вам жизнью». Настя скромно улыбнулась и кивнула. Взгляд упал на наручные часы, и улыбка сползла с лица. Без пяти девять. Через пять минут она должна быть уже на собрании. Настя забежала в троллейбус и поехала к метро, провожая взглядом машину скорой помощи. В голове крутились мысли, как бы разобраться со злополучной приватизацией. Настя вспомнила, что эту квартиру много лет назад выдали отцу от работы, но по документам их семье она никогда не принадлежала. Чтобы квартира официально стала Настиной, необходимо собрать кучу бумаг и пройти несколько кругов ада в исполкоме. А ещё нужны 2000 долларов, которых у неё нет. Настя зажмурила глаза, еле сдерживаясь, чтобы не заскулить от жалости к себе. Такие моменты очень не хватало родителей рядом. Возле входа в метро сидел инвалид в кресле-каталке. У него не было ног ниже колен. Штанины подвёрнуты и спрятаны. Возле кресла стояла картонная коробка с надписью «На еду». «Помогите, пожалуйста». Настя достала из кошелька мелочь и кинула в коробку. «Ладно». Ситуация у меня не настолько плохая, как у этого парня. По крайней мере, у меня есть руки и ноги. Настя прибежала на собрание с опозданием в 15 минут, но оказалась первой из агентов. Посреди просторного кабинета стоял вытянутый коричневый стол для переговоров, чуть дальше располагались два дубовых стола с горами документов, папок, а возле стены стоял старинный картотечный шкаф. За длинным столом сидели Борис и ещё один мужчина. Оба в белых рубашках. Борис выглядел слегка уставшим. Одной рукой он потирал лысину, а другой что-то быстро строчил в телефоне. Неизвестный мужчина в очках выглядел на лет 45. Начинающуюся лысину умело прикрывал соседними прядями. Они оба оторвались от телефонов и подняли глаза на Настю. «День добрый, меня зовут Юрий Иванович. Но для такой очаровательной девушки можно просто Юра». Мужчина вальяжно встал и протянул Насте руку, сверкая улыбкой. «Здравствуйте, мне тоже очень приятно». Она робко пожала его руку. Голубые глаза Бориса смотрели на Настю с неподдельным интересом. Она заметила у него на запястье красивый чёрный браслет с металлической вставкой, на которой виднелись непонятные символы. «Юрий Иванович, наш начальник отдела», — пояснил Борис. «Как твои первые рабочие дни?» Думала, будет хуже. Оказалось, не все товароведы — посланники сатаны. Насте нравилось разговаривать с Борисом. Он казался ей самым адекватным во всей торговле. Борис ухмыльнулся и откинулся на спинку кресла. «Я сам когда-то начинал с этой базы. Она многому меня научила. Если что-то будет непонятно, ты всегда можешь набрать мне. Главное, ничего не бойся, и всё получится». «Спасибо большое, но я постараюсь сначала сама разобраться, чтобы не дёргать тебя лишний раз», — скромно сказала Настя, сомневаясь в корректности обращения к Борису на «ты». Дверь распахнулась, и в кабинет вошла девушка в оранжевой майке с тёмными волосами и браслетом из разноцветных камней. Вслед за ней зашли четыре парня, на вид чуть старше Насти. Парень с пирсингом в брови и браслетом из чёрных камней на руке сел рядом с Настей. От него несло неприятным запахом пота, смешанного с дешёвым парфюмом. Ей захотелось отсесть подальше, но дверь снова открылась, и все замолчали. Вошёл мужчина в дорогом костюме. Он сел во главе стола напротив Бориса. Юрий Иванович стал очень серьёзным и начал говорить после небольшой паузы. «Итак, все в сборе. У нас в компании произошли большие изменения». «К нам пришли сразу два новых сотрудника. Для начала представлю вам новую коллегу. Прошу любить и жаловать. Агент по центральному региону Анастасия». Все повернулись, внимательно осмотрели Настю и вежливо похлопали в ладоши. «Но Анастасия не единственная, кто пришёл к нам в этом месяце», продолжил Юрий Иванович. «Хочу вам представить нашего нового директора, Владимира Алексеевича Карабая». Настя начала хлопать в ладоши, но быстро перестала, увидев, что никто больше не хлопает. «Всем доброго дня, коллеги. У меня за плечами большой багаж опыта в торговле. Нас всех ждут большие изменения». Новый директор явно ожидал бурной реакции и аплодисментов, но в кабинете воцарилось гробовое молчание. «Так, ладно, давайте перейдём к самому интересному», разочарованно пробасил Владимир Алексеевич. Мы разработали для вас новую бонус-схему. Мужчина в костюме полчаса распинался у проектора, объясняя мотивацию. Настя слушала заинтересованно, ведь это её шанс заработать деньги на приватизацию. Но лица остальных агентов выражали крайнюю скуку. Они смотрели то в окно, то на потолок, то на свои браслеты, находя это занятие очень увлекательным. Настя заметила, что похожего вида браслета есть на запястье каждого из присутствующих в зале. Кроме неё и нового директора. Интересно, что означают эти браслеты? Какой-то корпоративный элемент? И почему агенты ведут себя так странно? Такое ощущение, что им вообще всё равно на работу. Владимир Алексеевич наконец закончил, скрестил руки на груди и вздёрнул правую бровь. Агенты всё так же молчали и не обращали на него никакого внимания. Борис засуетился и начал говорить. «Ребята, это правда очень хорошая мотивация. Вы ведь знаете, как сделать планы?» Агенты вяло протянули угу и продолжили изучать потолок. Только девушка в оранжевой майке сложила руки перед собой и громко спросила. «Можно мы уже поедем работать?» «Конечно, дерзайте!» «Всем отличного дня и высоких продаж», — ответил новый директор и быстро вышел из кабинета, сверляв взглядом Юрия Ивановича. Агенты вышли на улицу и достали сигареты. Все кроме Настя. Она не курила. Очередное чудила. Это уже третий за время моей работы в Ора», — сказал парень в синей майке, поднеся зажигалку к сигарете. Девушка в оранжевой майке коротко хихикнула и подошла к Насте, протянула руку и сказала чуть хрипловатым голосом. «Я здесь сторожил Уже два года, вора. Меня, кстати, Лена зовут. А эти — оболтусы Глеб, прома Сергей и Антон». Они стояли возле входа в старое офисное здание, обсуждали нового директора, планы и рабочие проблемы. Настя молча слушала старших коллег и стеснялась вставить даже слово. Лена первой выбросила окурок в мусорку и громко заговорила. «Так, кого подкинуть? Я еду в сторону центра». Лена, единственная из агентов, ездила на машине. Настя робко подняла руку, и они пошли вместе в сторону парковки. «Ну что, как тебе магазины и товароведы?» — спросила Лена, пристёгивая ремень безопасности. «Да нормально. Не всё так плохо, как описывала Борис», — скромно ответила Настя. «Ох, Борюсик этот, он тот ещё прихандей. То, что он говорит, надо делить надвое. А то, что говорит Юрий Иванович, на трое И тогда получится, правда. Это же и продажники, не забывай». Прыкнула Лена, нажала на газ, и они помчались по направлению к центру. Лена ездила на стареньком Volkswagen Golf с очень плохой шумоизоляцией, а на велюровой обивке сидений местами виднелись проплешины. Настя невольно вспомнила, как недавно ездила на машине с Игорем. сиденье в его «Вольво» мягко обхватывало спину, играла музыка «Линкин Парк», а в салоне пахло свежими круассанами. Вспомнила запах его парфюма, и сердце сжалось. В машине Лены пахло сигаретами и приторным вишнёвым ароматизатором. Из динамиков по радио передавали прогноз погоды. В ближайшие дни ожидалась аномальная жара. «Я слышала, ты покорила сердце директора Стрелы. Как тебе удалось с ней поладить?» «Да так это случайно вышло», — смущённо улыбнулась Настя. «Ой, да ладно тебе. Знаем мы эти случайности. Торт ей принесла, да?» — подначивала Лена. «Ладно, тебе расскажу. Борис не в курсе, лучше ему, наверное, не знать. В общем, так получилось, что я упала в обморок в их холодильной камере. Продавец нашла меня, лежащей на полу в отключке. Они все очень перепугались, и директор разрешила сделать заказ на своё усмотрение, чтобы как-то сгладить ситуацию. «Так вот оно что», — разочарованно протянула Лена. «Конечно, они перепугались. Если бы ты пошла на больничный по этой причине, проверки поползли бы к ним со всех щелей. Штрафов надавали бы ого-го сколько. Вот директор и подобрела от такой перспективы». Я не знала, что всё так серьёзно. Провела Настя рукой по затылку, где всё ещё ощущалась большая шишка. А то они вообще не должны пускать в камеры посторонних без присмотра. А вдруг она захлопнется? Там же и умереть можно от холода. Спокойно говорила Лена, обгоняя другие машины. Настя вздрогнула. В памяти всплыл металлический лес к двери, которая захлопнулась сама собой. Жуткие образы прозрачного силуэта и страшное худое лицо. Она постаралась отогнать эти мысли. Мне это всё показалось. Я была голодна и упала в обморок. Это всё побочка антидепрессантов и моя разыгравшаяся фантазия. Призраков не существует. но ты сильно не обольщайся. Они сейчас поймут, что с тобой всё в порядке, и всё вернётся на круги свои», — подытожила Лена. «Слушай, я хотела кое-что спросить у тебя». Я в нескольких магазинах слышала, что агенты до меня очень часто менялись, и ни один надолго не задерживался. Знаешь, почему они уходили? Лена замялась, сделав вид, что очень увлечена вождением. Да по-разному. Кто-то далеко жил, кому-то зарплата не нравилась, кто-то с Борисом не сработался или халтурил. Мы одно время даже шутили, что директор «Стрелы» прокляла эту базу. Она та ещё ведьма. Лена скорчила гримасу, и Настя засмеялась. «Теперь понятно, почему они все удивляются моему успеху со стрелой». Раиса Георгиевна — местная легенда, причём очень страшная легенда. Гольф остановился перед магазином ГУМ. Настя отстегнула ремень безопасности и вышла на остановку. Лена помахала ей на прощание и уехала, оставив после себя чёрный дым выхлопных газов. Целый день Настя работала по инерции, но мысли витали совсем в другом месте. Она по очереди думала то о приватизации и деньгах, которые нужно достать, то об Игоре. Настроение совсем испортилось, но всё равно приходилось натягивать улыбку и идти общаться с товаровидами и продавцами. Ближе к концу рабочего дня запас внутренней энергии иссяк окончательно, и тумблер с позитивом перестал включаться. Настя через силу заставила себя сходить к товароведу, получила отказ в заявке и, расстроенная, пошла на выход. «Наверное, торговля — это не моё. Не хочу я больше ни с кем общаться. И тем более надевать на себя искусственную улыбку, чтобы выпрашивать заказы. Можно я просто останусь дома и никогда больше не выйду?» Она собиралась уже выходить из магазина, но заметила знакомый силуэт между рядов с товарами. «Чёрт, Игорь!» Надеюсь, он меня не заметил. Не хочу с ним встречаться в таком состоянии. И вообще не хочу видеться, хочу поскорее забыть о нём. «Настя, привет!» Игорь уверенно направился в её сторону. Чёрт! «Как наша мисс скромность поживает? Почему не звонишь, не пишешь?» Он улыбался, как ни в чём не бывало. «Я? работа много было?» «И как? Получается?» Настя хмыкнула и отвела глаза в сторону. Вначале у меня тоже не всё получалось. Всё приходит с опытом. Но я могу поделиться с тобой своим. Хочешь?» Настя смущённо молчала и не знала, что сказать. «Вот и порешали. Завтра после работы угощаешь меня кофе, и я тебе всё рассказываю», — уверенно сказал Игорь. «М -м, «У меня не получится». Вяло попыталась отбиться Настя. «Ничего не знаю. Всё у тебя получится. Завтра в пять». Я подумаю. Настя улыбнулась и пошла на выход. Она улыбалась до самой остановки, а потом вспомнила кафе, девушку напротив Игоря, их руки, и ком снова подступил к горлу. Мы же идём всего лишь на дружескую встречу. Он поделится опытом, и всё на этом. Кофе попьём, поболтаем, ничего личного, пыталась она успокоить себя. В мыслях возникли приятные образы их новой встречи. Закат, аромат кофе, и красивые ультрамариновые глаза напротив. Губы невольно расплылись в улыбке, а внутренний тумблер с энергией снова включился. Густой пар поднимался над плитой в и без того душной кухне. На улице стояла невыносимая жара, выжигающая зелёную траву до состояния соломы. Всё живое молило о спасении в виде дождя, но он не собирался идти. Настя готовила на ужин куриное филе в сливочно-чесночном соусе и макароны с сыром. Нежно-пряные ароматы гуляли по всей квартире и заглядывали в тамбур к соседям, заставляя их облизываться. Для Настя открылся новый мир кулинарии, который она постигала всего лишь год. Раньше мама и на шаг не подпускала её к плите, боясь того, что получится не так, как правильно. Может, стоит отказаться от завтрашней встречи с Игорем? — размышляла Настя, помешивая макароны. Нет, надо идти и просто держать дистанцию. Настя всматривалась в пар, который исходил от плиты, наблюдая за его переливами. На мгновение она застыла с ложкой в руке. В густом паре померещилось то самое страшное лицо из подвала. Настя отшатнулась, попятилась и чуть не упала на кухонный диван. Она помотала головой, и образ рассеялся, снова став всего лишь паром. Что это вообще такое было? Неужели и впрямь галлюцинация? Наверное, это всё на нервной почве. Да ещё и эти странные видения про подвалы, взрывы. Может, я схожу с ума? Настя положила готовое блюдо на белую тарелку с ажурным бортом, пошла в комнату и включила сериал «Сверхъестественное» про двух американских парней на крутом ретромобиле, которые сражаются с нечистью. Она открыла серию на моменте, где они избавлялись от призрака, а затем уехали в закат на роскошном автомобиле под песню группы ACDC. А вот откуда ноги растут. Я просто насмотрелась истории про Дина и, Сэма, и теперь мне мерещится всякое, когда давление скачет. Ну и стресс, конечно, наложился. Надо просто выспаться как следует и не пропускать завтраки. Не зря мама говорила, что завтрак — это главный приём пищи. По сюжету Дин и Сэм потеряли родителей, Но справились с этой потерей и стали крутыми ребятами, которые ездят на шикарной «Импале» 1967 -го года и всегда побеждают зло. «Когда-нибудь я тоже буду ездить на крутой машине по DC-DC и побеждать любую проблему у себя в жизни», — мечтательно улыбнулась Настя, отправляя в рот очередной кусок мяса в сливочном соусе. Пока кипяток медленно распрямлял скомканные чайные листики в кружке, Настя достала из холодильника пирожная корзиночка с песочной основой, от которой поднимались крутые пики разноцветного белкового крема. В детстве она обожала это пирожное. Отец часто покупал такие домой. Она взяла чай, пирожное и пошла на балкон, открыла там окно и устроилась поудобнее в кресле. Настя откусила пирожное, крошки попадали на майку, а по языку растёкся приторно-сладкий с лёгкой кислинкой от повидловкус. Mm, то, что надо», — застонала от удовольствия насти и поджала ноги под себя. На балконе стояла запакованная коробка с папиным телескопом. Он очень долго не решался его купить, потому что каждый раз жалел денег. Но в итоге Настя убедила, что телескоп нужен, и они вместе заказали через интернет самую крутую из доступных моделей. Посылка пришла в день её последней встречи с папой и мамой. Они собирались распаковать его вместе, а потом смотреть на звёзды. Но телескоп так и остался лежать в коробке, которая мерно покрывалась пылью. Настя раскрыла коробку и достала инструкцию. Отец часто брал Настю с собой на работу и научил пользоваться телескопом. После получаса мучений ей удалось собрать аппарат. Затем она встала возле окна и начала разглядывать ночное небо в объектив. О, комета. Наверное, это знак свыше. Знать бы ещё, что он значит. На следующий день в рабочем маршруте значился магазин стрела. Настя оттягивала его посещение до последнего. Она объехала все остальные точки, хоть они и находились дальше. Но тянуть больше некуда. Автобус проезжал по главному проспекту. Слева и справа стояли здания с лепниной, резными балконами и колоннами, здание КГБ, кинотеатр Центральный, большой книжный магазин, а между ними затесались жилые дома. Каково жить в самом центре города? Выходить утром на балкон с чашкой кофе и смотреть на красивые здания, музеи, летние террасы? Наверное, те, кто там живёт, чувствуют себя на вершине мира. Или нет? Не мешает ли им шум от машин? как часто они моют окна, каково гулять с собаками по этим каменным джунглям. Размышления об этом помогали ей отвлечься от навязчивых образов сознании. Этой ночью ей снова снились кошмары о страшном мальчике из подвала, взрывах и покалеченных людях. Настя чуть не пропустила остановку, на которой нужно выходить, и выбежала в последний момент. Затем набрала воздуха в лёгкие, как перед заплывом, и потянула на себя тяжёлую дверь. Она сразу же почувствовала манящий запах свежих круассанов. В отделе выпечки уже выстроилась за ними длинная очередь. «Настенька, здравствуй. Как твоя голова? Не болит после того случая? Как ты вообще?» Настя преградила путь милая продавец с тележкой. «Спасибо большое. На затылке есть небольшая шишка, но ничего, пройдёт». Хочу ещё раз сказать вам спасибо за то, что вытащили меня из той камеры. Если бы не вы, не знаю, сколько бы я там пролежала. И за вкуснейшие круассаны спасибо. Пожалуйста, милая. Сегодня ты хорошо покушала? Вид у тебя бледный. Конечно. После того случая я больше не пропускаю завтраки. Не хотелось бы, чтобы обморок повторился. Послушайте, я ведь даже не спросила, как вас зовут, — смущённо сказала Настя. «Марина Владимировна, приятно познакомиться». Она протянула Насте руку, которую пересекали несколько глубоких царапин. «У вас котик дома?» — заметила Настя. Марина Владимировна заулыбалась. «Да, котик. Большой такой, порода мейн-кун. Сын назвал его мачете. Как назовёшь корабль, так он и поплывёт», — сказала она, демонстрируя царапины. Издалека послышался громкий стук каблуков по плитке. По направлению к ним вальяжно шла Раиса Георгиевна в бордовом костюме и чёрных туфлях-лодочках. «О, Ора, вы так и не переписали браки. Кстати, теперь все склады у нас закрываются строго на ключ, и зайти можно только в сопровождении грузчика». От дружественного тона по случаю Настиного обморока не осталось и следа. Раиса Георгиевна говорила громко и строго. В груди защемила обидой. Настя молча развернулась и пошла на рампу, стараясь не расплакаться. Там Настя нашла парня в спортивном костюме. В этот момент он рвал картонные коробки, складывая в стопку. Наверное, это и есть тот самый Олег, который отнёс меня из камеры в кабинет директора. «Здравствуйте. Можно попросить вас сходить со мной в камеру брака?» — робко спросила Настя. «Такой красоткой ехать на край света!» На простом конопатом лице молодого грузчика появилась довольная улыбка. В глаза бросался искривлённый нос с горбинкой. «На край света не надо, мне бы только в камеру», — съездила Настя. Олег взял ключи с крючка на стене и повёл Настю вниз по лестнице. «Тебе говорили, что ты очень красивый. Тебе бы в модели», — упрямо заигрывал грузчик. «Спасибо, но для модели я ростом не вышла», — сказала Настя сухим тоном. Они спустились по узкой лестнице в подвал и пошли по коридору с приглушённым светом. Дойдя до камеры брака, Олег вставил ключ в амбарный замок, провернул его и перевесил на створку двери. Затем включил свет, выключил рефрижератор и открыл дверь. У Насти бешено заколотилось сердце, Желудок сжался, а по спине пробежался холодок. Олег жестом пригласил внутрь. Настя неуверенно вошла. В камере ничего подозрительного не оказалось, и она выдохнула с облегчением. По ногам потянуло холодом, а в нос ударил запах чего-то горького. «Ну вот, мне всё привиделось, ничего страшного тут нет». Пыталась успокоить себя Настя. Зазвонил телефон, и Олег вышел в коридор. Настя осталась в камере одна. Она переписала браки и уже собиралась идти на выход, как вдруг услышала тихий плач, который доносился откуда-то из глубины камеры. Любопытство победило страх, и Настя пошла на звук всхлипов. Она повернула за стеллаж и отшатнулась. В самом углу склада сидел подросток. Он выглядел лет на шестнадцать. Через прозрачную кожу и одежду виднелись стены камер. Парень сидел обхватив колени и тихо плакал. Настя вспомнила себя совсем недавно в такой же позе в прихожей. Ей стало жалко парнишку, кем бы он ни был, галлюцинацией, призраком или ещё кем. Сами собой вырвались слова. «Не плачь, всё будет хорошо». Парень замер поднял на неё прозрачные заплаканные глаза. «Ты меня видишь?» Он встал и сравнялся ростом с Настей. Она вздрогнула и попятилась, наткнувшись спиной на стеллаж. «Я, наверное, сошла с ума. Это какой-то бред. Призраков не существует». Из коридора доносилась возмущённая речь Олега. Он с кем-то ругался. «Ты меня видишь!» Призрак обрадовался и попытался обнять Настю. Её обдало леденящим холодом, пробирающим всё тело до костей. И она начала задыхаться. «Ты что там делаешь? На стене что-то интересное?» В камеру вернулся Олег. Настя побежала к выходу, споткнулась и чуть не упала на грузчика. Он подхватил её и помог выйти из камеры. «Да всё в порядке, просто поплохело». Настя быстро пошла к лестнице, стараясь не оборачиваться. «Не фартит тебя на эту камеру? Каждый раз что-то происходит», — пробобнил Олег, закрывая дверь на замок. «Не то слово». — отозвалась Настя и скрылась в лестничном проходе наверх. Сердце бешено колотилось, руки дрожали, как у старой женщины с тремором, а спина вспотела, несмотря на пробирающий холод камеры. Настя выбежала на улицу, жадно глотая раскалённый из-за аномальной жары воздух. Кожу припекала солнечными лучами. Суета на проспекте постепенно успокаивала и дарила некое подобие безопасности. Сомневаюсь, что моя фантазия смогла бы придумать настолько реалистичный фантом. Почему он обрадовался мне? И почему он сидит в камере? Это странно, но теперь мне его жалко. Жалко призрака. но ты даёшь, Настя. Такое точно нельзя никому рассказывать. Упекут в психушку. Зазвонил телефон, и Настя подпрыгнула от неожиданности. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Она достала трубку трясущимися руками, и быстро нажала «Ответить». «Привет. У нас же всё в силе?» — раздался уверенный голос Игоря. Выпив двойную дозу валерьянки, Настя наконец успокоилась и безразлично смотрела в окно, ожидая увидеть синюю «Вольво», подъезжающую к подъезду. Игорь настоял на том, чтобы подъехать за ней прямо к дому. Настя попросила не заезжать во двор, потому что парковка очень маленькая, и постоянно заставлено машинами. Но Игорь лишь отмахнулся и сказал, что приедет к подъезду. 20 лет назад, когда строился этот дом, проектировщики явно не предполагали, что в будущем у жителей будет так много авто. Настя наконец увидела синюю «Вольво» в арке и поспешила спуститься. «Надо же, ты так быстро!» — удивился Игорь, выбежав открывать перед Настей дверь. Потому что увидела, как ты остановился прямо на проезде, съязвила Настя. «Ну, сработало же. Ты быстро вышла». На его лице сияла победная улыбка. «Сегодня мы поедем в ещё одно моё любимое место. Оно не особо секретное, но мне нравится там бывать». В машине ощущалось что-то пряное и цитрусовое. Запахи имбиря, мёда и апельсинов переплетались с ароматом сдобной выпечки. Не снова ты не дал мне угостить тебя кофе, Настя кивнула в сторону пластиковых стаканчиков, стоящих на заднем сиденье. Не переживай. У тебя ещё будет возможность, подмигнул Игорь. Двор остался позади. Они выехали на широкую дорогу и свернули в сторону кольцевой. В машине играла музыка группы Депеше мод. Лёгкий мужской парфюм заставлял Настино на сердце сжиматься а раскалённое кожаное сиденье пыталось слиться воедино с обнажённой частью ног. Настя устроилась поудобнее и закрыла глаза. Заиграла песня «Фрилав». Тело расслабилось, а мысли улетели куда-то далеко. Хотелось просто сидеть, слушать музыку и вдыхать приятный аромат, которым пропиталась вся машина. Спокойная гипнотизирующая песня «Фрилав» сменилась быстрой и динамичной «Персонал Джизус». Настя вынырнула из состояния полусна и открыла глаза. Они ехали уже где-то за городом. Предзакатное солнце светило из-за лесополосы. Настя узнала местность по санаторию «Белорусочка». В детстве она отдыхала там с родителями. «Мы едем на Минское море?» — решила уточнить Настя. «Ага, на Заславское водохранилище». А ты, кстати, знала, что ради его создания пришлось затопить целую деревню? Проектировщик лично приезжал туда уговаривать местных жителей на переезд. Все ли переехали, об этом история умалчивает. А что, могли не уехать и затопили бы прямо с ними? Ошарашенно спросила Настя. С людьми, наверное, вряд ли. Но коров, куриц и вообще хозяйство могло смыть запросто, — спокойно ответил Игорь. Ужас какой. Настя прикрыла рот рукой. Такие вот дела. Так что, если занырнуть в Минское море с аквалангом, можно увидеть там развалины деревни, — сказал Игорь, увидев Настину реакцию. Они въехали в густой лес и проехали ещё километр среди сосен и берёз. На парковке стояло несколько машин, в одной из них сильно запотели окна. Игорь припарковался и вышел открыть Насте дверь, а заодно взять с заднего сиденья два закрытых стакана и бумажный пакет. Надеюсь, ты любишь имбирный чай? Недалеко от твоего дома есть место, где делают лучшие в городе. И там же лучшие трубочки со сгущёнкой. Заигрывающе сказал Игорь. м м мои любимые. Как ты вообще угадываешь мои вкусы? Искренне удивилась Настя. Я просто умею читать мысли людей. В нашей работе это производственная необходимость. Мыкнул Игорь. И о чём я сейчас думаю? Подыграла ему Настя. О том, что я завёз тебя в какую-то глушь. А вот ты не угадал. Я думаю о том, что скоро все мои любимые сладости будут ассоциироваться только с тобой. На то и расчёт. Игорь загадочно улыбнулся. Лес постепенно расступался и стал виден оранжево-розовый закат, отражающийся от воды. Солнце собиралось совершить прыжок в воду и отдавало своё последнее тепло небу. Настя и Игорь шли по песчаному пляжу вперёд. Возле самого берега стояли большие подвесные качели. Пустые, словно ждали именно их. Песок забрался в кеды и неприятно покалывал стопы. Они дошли до качелей, сели на них, поставили посередине стакана и пакет с трубочками. Игорь открыл крышку чая и протянул Насте посмотреть. Внутри плавали дольки апельсинов, звёздочка бадьяна и палочки корицы. От стакана исходил насыщенный пряно-цитрусовый аромат. Ну что, выпьем за конец недели? Они подняли стаканы и чокнулись на фоне заката. Над водой летали чайки и противно кричали. Где-то вдалеке проплывала яхта с белым парусом. М -м -м. У Насти вырвался непроизвольный стон от удовольствия. Это самые вкусные трубочки со сгущёнкой, которые я только пробовала. «Они тают во рту. Признавайся, где ты их покупал?» «Не скажу. Это будет моим секретом, а то начнёшь сама ходить туда и перестанешь со мной видеться». Настя покраснела. «Так, прекрати. У него есть девушка». Игорь долго и увлечённо объяснял рабочую схему, а Настя, почти ничего не понимая в сложных терминах, давно перестала слушать и просто любовалась волнами, переливающимися на фоне заката. Затем поблагодарила за помощь и спросила. «Кстати, о секретных секретах. Признавайся, как ты нашёл мой номер?» Настя повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «А ты сама подумай». Игорь улыбнулся и отвернулся в сторону воды, громко отпив имбирный чай из трубочки. Настя начала прокручивать в голове все возможные варианты. «Интернет?» «Нет, он же не знает мою фамилию». «У коллег?» Вряд ли бы он стал звонить Борису, чтобы узнать мой номер. «А что если...» «Ты подсмотрел мой номер в записной книге товара Веда?» — возмутилась Настя. бенгу а ты молодец, точнее, умница. Вот, держи пирожок». Он протянул Насте ещё одну трубочку со сгущёнкой. Настя засмеялась, но трубочку взяла. Они молча ели трубочки со сгущёнкой и запивали остывшим чаем. Имбирь и лимон приятно пощипывали горло, а медовая сладость обволакивала язык. Солнце нырнуло за горизонт, и на небе остались лишь отголоски заката. Когда они всё съели и выпили, Настя увидела на небе первую звезду. Она заметила, что Игорь тоже на неё смотрит. «А ты знал, что на самом деле это не звезда?» Тихо спросила Настя, чтобы не испортить идеальный момент. «Нет. А что это?» Игорь придвинулся поближе, якобы чтобы лучше расслышать. «Эта планета Венера светит. Она всегда видна первая после заката», — пояснила Настя со знанием дела. «Ты разбираешься в звёздах?» — удивился Игорь. «Чуть-чуть. Мой отец был астрономом и много чего рассказывал». Настя погрустнела. расскажи ещё что-нибудь про Венеру», — попросил Игорь, заметив перемену настроения. Хоть Венера и горит ярче остальных, это самая одинокая планета. У неё нет ни одного спутника, а на её поверхности температура воздуха почти 500 градусов. Никто и никогда там не выживает. А ещё она скрыта от всех плотной атмосферой. Они оба молчали и смотрели на небо. Потемнело быстро, буквально за пару минут, и стало прохладно. Настя поежилась и скрестила руки на груди. На руку сел комар но она тут же убила его быстрым движением. На обратной стороне берега загорелись фонари. Игорь неуверенно приобнял Настю, она смущённо заулыбалась. Они сидели, не решаясь что-то сказать, просто смотрели на звёзды. Смотря на звёздное небо, мы видим его не таким, какое оно есть сейчас. Настя нарушила неловкое молчание. Мы видим его прошлое. Это как? Тихо спросил Игорь, прижимая Настю к себе ближе. «Мы ведь видим не сами планеты, а их свет. И чем дальше они находятся, тем дольше свет летит до нас. Например, самая яркая звезда на небе, Сириус А, находится от Земли на расстоянии в 9 световых лет. То есть мы сейчас видим её такой, какой она была 9 лет назад», мягко пояснила Настя, стараясь унять дрожь от волнения. «Так, подожди». То есть, если прямо сейчас в неё врежется метеорит, мы увидим это только через девять лет?» «Да, всё верно», — еле слышно произнесла Настя. Она почувствовала щекой его горячее дыхание. Лицо Игоря приближалось. В сознании потемнело. Сердце начало бешено биться, пульс участился. Она застыла, не в состоянии что-то сказать или сделать. Мысли про космос стали такими неважными по сравнению с тем, что происходило здесь и сейчас. Какая разница, что происходит в небе, когда здесь, на Земле, на берегу Искусственного моря, происходит что-то настоящее? Дыхание становилось всё ближе и ближе. Его губы уже еле касались щеки и двигались к её губам. Сердце Насти готовилось выпрыгнуть из груди. Внутри Внутри всё переворачивалось. От его дыхания пахло корицей и карамелью. Губы Игоря еле коснулись Насти на губ. «Настя, ты что творишь? У него есть девушка, так нельзя!» «Уже очень поздно и холодно. Отвезёшь меня домой?» Она отстранилась и спрыгнула с качелей. Внутри всё переворачивалось, а сердце обливалось кровью. «Отвезу, раз ты так хочешь, как скажешь». Удивлённый Игорь, непонимающе, посмотрел на неё. Он тоже встал, и они молча пошли к машине. Волева стояла на парковке в одиночестве, остальные машины разъехались. Игорь открыл Насте дверь, потом сам сел в машину, и они медленно покатились по ухабистой дороге в лесу в сторону дома. Что у него на уме? Может, он осознал, что поступает неправильно? Игорь не стал включать музыку, ехали в неловкой тишине. Он снова заехал в глубь двора и остановился напротив Настиного подъезда. "Ну что, доброй ночи?" он говорил серьёзным и спокойным тоном. Лицо не выражало никаких эмоций. "Спасибо тебе за встречу, за трубочки и чай". Настя стала не по себе от резкой смены настроения. "Доброй ночи". Она сама открыла дверь, не дождавшись сигары и пошла в сторону подъезда. Настя обернулась и увидела, как он смотрит ей вслед. Оказавшись внутри дома, она услышала рёв машины, выезжающей со двора. Настя забежала в квартиру, силой захлопнула входную дверь, вскрикнула от боли в груди и опустилась на пол, заливаясь слезами. Сил сдерживаться не осталось. Настя никак не могла заставить себя встать с постели. Она смотрела на потолок с изображением космоса и решала, от чего ей не хочется сильнее — вставать с постели или заниматься уборкой. Периодически она хватала из за телефон, когда раздавался звук уведомления. Она надеялась увидеть сообщение от Игоря или подруг, или хоть кого-нибудь. Но каждый раз там оказывались рассылки от магазинов с акциями. Или СМС от мобильного оператора с предложением подписаться на новую услугу. Так и пролежала бы весь день в постели, но желудок громко заурчал. Настя пошла на кухню, сварила кофе, сделала завтрак и вернулась в комнату. Раньше родители не разрешали есть возле компьютера. Если бы мама это увидела, Настя бы влетела. «Мама, пожалуйста, приди, отругай меня», — тоскливо подумала она. Настя нажала «Продолжить просмотр» в «Проигрывателе». Картинка на экране старого компьютера ожила, и Настя увидела, как Дина с сериала «Сверхъестественное» крадётся по старому дому с гобеленами во всю стену. Сэм вздрогнул от запаха серы и холода. Странный прибор у него в руках выдавал помехи. Из стены появилось прозрачное очертание мужчины и направилось с криком на Дина. Настя поперхнулась едой и начала заходиться в кашле. Кончики пальцев похолодели, всё вокруг словно потемнело. Кое-как откашлившись восстановив дыхание, она поставила сериал на паузу и открыла поисковик в браузере. Написала, как проявляется шизофрения. В ответ получила множество ссылок и начала судорожно открывать одну за другой. Пробежавшись по десятку статей, выдохнула и немного расслабилась. Чаще всего бред, галлюцинации, снижение энергетического потенциала, апатия, безволие… Нет, такого у меня точно нет. Вариант, что я сошла с ума, придётся отнести. Настя покрутилась на кресле, вздохнула, быстро напечатала в браузере «Как понять, что перед тобой призрак?» и нажала на «Поиск». Первая попавшаяся вкладка выдала статью о духах. «Призрак может появляться в виде фигуры человека», возможно, напоминающие умершего, способны летать, проходить сквозь стены, внезапно появляться и исчезать на глазах очевидца. Как правило, они появляются там, где произошла их насильственная или трагическая смерть. Они привязаны к этому месту незаконченным делом и не могут его покинуть. Появление призрака сопровождается перепадами температуры, скачками электричества, передвижением предметов. Настя вспомнила, как её обдало холодом при появлении прозрачного силуэта. И по всему телу пробежался целый табун мурашек. «Так, хорошо. Допустим, я действительно видела призрака. А ещё, видимо, он может передвигать предметы. Это точно он и закрыл дверь в камеру. Но зачем? Что он хотел от меня? Может, он хотел меня убить?» Она открыла следующую статью и начала читать. Призрак — бестелесный дух. Как правило, если он остаётся в этом мире, то отказывается принимать факт своей смерти. В редких случаях призрак осознаёт это и хочет что-то донести до живых, выполнить свою миссию. Только после этого он исчезает. Ага. Призрак в камере точно осознаёт, что он невидим. Он сильно удивился от того, что я его заметила. И раз он остался в нашем мире, у него есть какое-то незавершённое дело. Смотреть сериал о «Призраках» почему-то больше не хотелось. Настя встала из-за стола и пошла на прохладную кухню. По комнате же растекалась тягучая духота из-за солнечной стороны дома. Мытьё посуды в прохладной воде с целью остудиться плавно перетекло в генеральную уборку всей квартиры. Это занятие всегда помогало ей прочистить мысли. Уборка происходила не только снаружи, но и внутри. Когда делаешь что-то монотонное руками, Мозг отдыхает, либо додумывает мысли, которые накопились, расставляет их по полочкам и укладывает в систему координат. Настя вымыла все мамины хрустальные бокалы, статуэтки с черепашками, которые она привозила из каждого отпуска, перебрала все папины книги про космос, пролистав каждую, надеясь найти внутри хоть какую-нибудь записку или письмо для неё. Настя всем нутром чувствовала тотальную недосказанность с отцом как будто бы их оборвали на самом интересном месте. И сейчас ей чертовски хотелось догнать его с криками «Подожди, я не договорила!». На одной из широких полок шкафа стояла книга, пестрящая прозрачными цветными стикерами с заметками, а на корешке оказалось написано «Краткая история времени. От большого взрыва до чёрных дыр». Стивен Хокинг. Это была одна из любимых книг отца. Он постоянно её перечитывал. Внутри лежал пропускной билет в Музей космонавтики, куда они ездили всей семьёй несколько лет назад. Взгляд остановился на фразе в книге. «Пока мы считаем, что у Вселенной было начало, мы можем думать, что у неё был Создатель. Несмотря на то, что отец был учёным, он верил в Бога. Думал, что если найти, с чего всё начиналось, то можно понять замысел Создателя». На стикерах внутри книги остались заметки, написанные неровным почерком отца. Настя начала трясти в беззвучном плаче. Внутри словно расползалась чёрная дыра, которую Настя постоянно пыталась замаскировать под сердце. Но каждый раз та с хлюпаньем заглатывала все положительные эмоции, сжимая до крошечных размеров и отправляя в небытие. Уборка словно открыла портал в прошлое. Внутри шкафа накопилась целая куча хлама, начиная с первого класса школы. Там лежали тетрадки, музыкальные диски, кассеты, старые плееры, фотоаппарат, медали за участие в соревнованиях по волейболу, сумка в чёрно-розовых значках. Рука нащупала большую картонную коробку. Настя достала её и поставила на пол. Внутри лежали карандаши, краски, кисти и альбомы с рисунками. В детстве она рисовала каждый день, мечтая стать великим художником. В альбоме лежали рисунки цветов, моря, гор, зарисовки людей и домов. Настю охватило внезапное вдохновение, как это бывает среди ночи, когда долго не можешь уснуть, бесполезно таращись в потолок. Она взяла один из альбомов, достала простой карандаш и начала рисовать. Рука быстро летала над бумагой, попеременно то штрихуя, то выводя тонкие линии. Настя просидела в одном положении больше часа, пока ноги окончательно не затекли. А когда вдохновение отпустило, и она отложила карандаш, С листа на неё смотрело лицо того самого призрака. Сейчас оно не казалось таким страшным, скорее, грустным. Тонкие губы, маленький нос и большие испуганные глаза со впалыми глазницами. Настя легла на спину посреди комнаты и, прикрыв веки, тяжело вздохнула. Перед глазами всё ещё стоял образ худого, несчастного мальчика. «Что же тебе пришлось пережить перед смертью?» Солнце сильно припекало бледные ноги, гладя их обжигающими клубами воздуха. Душно, как в парилке. Казалось, что вот-вот из-за угла должен выйти банщик с веником из берёзовых веток и баночкой хвойного масла. В детстве Настя часто ходила с родителями в банный комплекс, где они часами курсировали между парилкой и бассейном запахом хлорки. Лицо тут же начало гореть, ладони вспотели, а по спине протекла тонкая струйка пота. Очень сильно хотелось пить. А ещё сбежать туда, где есть кондиционер. Настя стояла на крыльце магазина «Стрела» спустя неделю после последнего визита и не решалась войти. Как и в прошлый раз, она откладывала посещение этого магазина до самого конца маршрута. Толстую медную ручку покрывали мелкие царапины и потертости. На большой деревянной двери местами облез лак. А резные наличники почернели от старости. Настя до сих пор не могла свыкнуться с мыслью, что призраки существуют. Но в глубине души ей хотелось думать, что потусторонние силы всё же есть. Это бы означало, что там что-то есть. Тяжёлая дверь со скрипом открылась. Мужчина в спортивном костюме вышел на улицу с бутылкой пива в одной руке и большим пакетом в другой. От него сильно пахло перегаром, Поэтому Настя задержала дыхание, подождала, пока он уйдёт, и прошмыгнула в закрывающуюся дверь. Внутри она смогла вдохнуть полной грудью сладкий аромат ванильных круассанов, сделанных на сливочном масле, и расслабиться, ощутив всем телом прохладу от кондиционера. Покупатели лениво передвигались между стеллажами, наполняя корзиногазировкой из холодильника и банками маринованной свёклы для холодника. Надо будет купить себе домой круассанов после беседы с призраком. Настя-то в своём уме? Поем круассанов после встречи с духом, а потом что? Отправлюсь на чаепитие с вампирами и кушать радугу с единорогами? Не схожу с ума. Обречённо вздохнула Настя и схватилась руками за голову. Каждую ночь яснились кошмары с призраком из подвала в главной роли. Но вместо страха и ужаса он вызывал неожиданное чувство жалости. Он умер точно не от старости, и Насте хотелось узнать, что же с ним произошло. Она часами сидела в интернете, читая статьи о призраках и интервью с людьми, которые их видели. Информация о духах нашлось много, но каждая новая статья противоречила предыдущей. В одном источнике писали, что призраки — это всего лишь застывшие в пространстве отражения людей, фантомы. А в другом это опровергали и писали, что призраки — это бестелесные души умерших, и они привязаны к месту смерти. Но в одном все источники сходились. От призраков нужно держаться подальше. Именно это больше всего и заинтриговало Настю. Ей стало жутко интересно. После поездки в прошлую пятницу к Минскому морю она больше не видела Игоря. То ли он её избегал, то ли маршрут не совпадал. Он не писал и не звонил. Она даже хотела найти его в интернете, но поняла, что ничего про него не знает, кроме того, что он работает в компании Боржоми и учился в параллельном классе. Настя подошла в отдел, где стояла Марина Владимировна. Она выглядела грустной, но при виде Насти расплылась в улыбке. «Как ты, Настенька!» Настя на сердце сжалось и чуть не разрывалось на куски. Так называла её бабушка. «Здравствуйте, всё хорошо?» «Как вы сами?» «Ай, нормально. И не такое переживали». Женщина опустила глаза и начала судорожно перебирать товар на полке. «Что-то произошло?» Настя знала этот взгляд. Её бабушка каждый раз таким же видом пыталась занять руки делом, когда что-то было не так. «Поделитесь со мной, пожалуйста, я никому не расскажу». Марина Владимировна оставила в покое товар, повернулась, И Настя заметила покрасневшие от слёз глаза. Было видно, с каким трудом она себя сдерживает. Выдавала мелко трясущая нижняя губа и опущенные плечи. Насте захотелось подойти обнять её, но она сдержалась. «Боюсь, что скоро стрелу выкупят. Молодых сотрудников ещё, может, оставят, а таких, как я, просто уволят». Она снова опустила глаза и отвернулась, коротко всхлипнув. «Настенька». Я работаю в этом магазине уже 30 лет. Мне до пенсии остался всего год. Но если меня уволят, мне будет некуда податься. Я никому не нужна. Настя стала очень жалко эту милую женщину, которая точно не заслуживала увольнения. Она подошла к Марине Владимировне, взяла её за холодную морщинистую руку, разгорячёнными на солнце ладонями, и тихо проговорила, пока никто не слышит. «Всё будет хорошо. Стрелу не выкупят». Я вам обещаю. Продавец грустно улыбнулась, погладила Настину руку в ответ, вытерла слёзы перчаткой с обрезанными пальцами и медленно поковыляла на склад. Настя выждала какое-то время, стараясь справиться с нахлынувшими чувствами гнева и жалости. А потом спустилась по узкой лестнице в подвал и пошла в сторону камеры брака. С каждым шагом становилось всё страшнее, но Настя настроилась решительно. В детстве она боялась подходить к комнате, в которой выключен свет. Мало ли, какие монстры могли скрываться в темноте. Вот только теперь она точно знала, что в темноте кто-то есть. Или что-то. По ногам тянуло холодом. Тело, наконец, начало остывать. Настя стояла перед неровной металлической дверью холодильной камеры, погнутой от времени и ударов тележками. Она закрывалась на задвижку, которая фиксировалась металлическими кольцами с обычным амбарным замком. Настя сфотографировала его на телефон и пошла обратно к лестнице, стараясь унять в голове хаотично бегающие сценарии того, как всё пойдёт не так. Через пару домов от Стрелы находился хозяйственный магазин. Настя заранее нашла его на карте и направилась прямо туда. Внутри продавали всё от обоев, молотков и топоров до рыболовных снастей и зубной пасты. За кассой сидел пожилой мужчина с безразличным выражением лица и разгадывал судоку. «Здравствуйте, может быть, есть у вас вот такой замок?» Папа попросил купить для гаража. Настя протянула мужчине телефон с открытым фотоамбарного замка и стрелы. «Так, сейчас посмотрим». Мужчина поправил очки и начал всматриваться в экран. «Да, есть такой. Сейчас принесу». Он нехотя поднялся с просиженного кресла, пошёл в подсобку, переваливаясь ноги на ногу, и вынес точно такой же замок, как на фото. Настя довольно улыбнулась, выхватила его из рук, оплатила и побежала обратно. Когда она подошла на приёмку стрелы, Олег, как обычно, рвал коробки. «Привет. Проводишь меня в камеру брака?» Тихо спросила Настя, посматривая на дверь кабинета Раисы Георгиевны. «Конечно, красотка!» На небритом лице грузчика появилась довольная ухмылка. Он отложил картон, взял ключ с крючка, и они вместе пошли к лестнице вниз. «А ты давно тут работаешь?» спросила Настя непривычным для себя милым тоном. «Год уже. но это так, для поддержки штанов. А вообще у меня с пацанами свой бизнес». Гордо заявил Олег. «Ага, бизнес. Прямо как у любого таксиста». «Как интересно, а что за бизнес?» вслух с притворным интересом произнесла Настя. «Мы кроссовки продаём. Найк, Рибок там». Олег выпрямил спину и стал как будто бы выше. «Ого, настоящие?» — подыгрывала ему Настя. «Ну, не совсем». Он хитро улыбнулся. Заказываем в Китае копии, они как настоящие, никто не отличит. Кладываем в оригинальные коробки и продаём. И как? Много покупают?» Настя изо всех сил пыталась сохранять заинтересованный вид. но ну, немного. Мы только начали раскручиваться, но скоро как пойдёт, и сразу уволюсь отсюда», — громко заявил грузчик. Они дошли до камеры, и Олег отпер дверь. Замок вместе с ключом остался висеть на металлическом кольце. Настя глубоко вздохнула, закрыла глаза и вошла. По всему телу прокатилась волна холода. Шум от рефрижератора оглушал и в камере отдавало запахом чего-то горького. Когда она открыла глаза и внутри никого не оказалось, выдохнула с облегчением. «Может, мне всё же показалось, и никакого призрака здесь нет?» — с надеждой подумала Настя. Настя нашла взглядом нужную коробку, переставила на полку ниже — и начала старательно перебирать товар, записывая название в телефон. Когда дописала список, специально уронила ручку за стеллаж, а затем подошла к выходу, где дежурил Олег. «Ой, я такая неуклюжая. Олег, мне очень нужна твоя помощь. Моя любимая ручка заварила из-за стеллаж. Поможешь достать её?» Капризно и чуть ли не плача промямлила Настя. «А что мне за это будет?» — возмущённо спросил Олег. — Моя большая и искренняя благодарность. Ручка лежит вон там, под тем стеллажом. Со слепительной улыбкой проворковала Настя, показывая пальцем в самый дальний угол. — Спасибо, стакан не нальёшь. Ладно, чего только не сделаешь для красивой девушки. Вздохнул Олег, прошёл в камеру и опустился на четвереньки, шаря рукой по полу. Настя в это время незаметно поменяла висящий на двери замок на заранее подготовленный из магазина. Один ключ остался висеть в замке, а второй лежал у Насте в рюкзаке. Олег поднялся и с победным видом вручил Насте ручку. «Ты мой спаситель! Спасибо тебе огромное!» Восторженно воскликнула Настя и спрятала находку в карман. Олег закрыл камеру, не заметив подмены, и они пошли наверх. Поднявшись на поверхность, Настя свернула в уборную, дождалась, пока никого не будет в проходе, и спустилась обратно в подвал. Сердце бешено колотилось, как будто она только что совершила аферу века. Рабочий день уже почти закончился. Другие агенты давно ушли из стрелы. Марина Владимировна тоже ушла. Ничто не могло теперь помешать её плану. Настя добежала до камеры, оглядываясь. Ловким движением нажала на кнопку выключения охлаждения и включила свет. Достала из сумки новый ключ и, повернув в замочной скважине, открыла замок. Сняв его, толкнула тяжёлую дверь и поставила картонную коробку перед ней, чтобы никто не закрыл. Сделала глубокий вдох и вошла. Адреналин разгонял кровь с бешеной скоростью, но холод всё равно чувствовался. Тело предательски дрожало всё сильнее, с каждым шагом вглубь. В голове пульсировало. А перед глазами проносились самые страшные сцены из кошмаров накануне. Настя прошла вдоль стеллажей вглубь камеры и произнесла дрожащим голосом. «Я знаю, что ты тут. Покажись мне». Ничего не произошло. Настя растерянно постояла несколько минут, оглядываясь по сторонам но ничего подозрительного так и не увидела. Она уже собралась уходить, но заметила, как из стены начал появляться густой дым. Он становился всё насыщеннее, приобретая очертания тощего тела подростка. Первыми появились худые ноги в штанах, затем туловище, руки с длинными рукавами свитера и то самое лицо, которое Настя нарисовала по памяти в альбоме. Её тело пробирало холодом до костей. Ноги еле держали. Хотелось закричать, что есть силы, и броситься прочь, но она не смогла даже пошевелиться. Естественно, тонким голосом она выдавила из себя. «Кто вы?»